Глава 10. Лейтенант под наблюдал за припаркованной на другом берегу бухты белой Тойотой, спрятавшись за стеной контейнеров, напоминающих разноцветные стальные кирпичи. Других машин на полуострове запертом шлюзом Франциска I не было. Все пути к отступлению отрезаны, на западе океан На юге — гавань Азии, дед и два Рено-Меган. На севере — гавань Северный и Южный Америк и еще два полицейских автомобиля, которые спрятались за гигантскими кранами, склонившими головы над венесуэльским теплоходом. На восточной оконечности полуострова, где находился Солер, в пятом по счету Рено — Сидели майор Огресс и капрал Кабраль. Они нашли укрытие за искусственными дюнами из песка и гравия, выбранными из устья, чтобы бронированные монстры могли подходить к бетонным пирсам. Сизифов труд. Выкапываешь несколько кубических метров песка, а каждый океанский прилив приносит вдвое больше. Лейтенант Паделу давно не был в порту, особенно здесь, напротив шлюза Франциска I и разводного моста, который был самым большим в мире, пока бельгийцы, а потом голландцы и китайцы не побили рекорд. Сорок лет назад отец возил маленького Пьеррика на багажнике своего велосипеда между ящиками, которые разгружали докеры. Четыре пятых города еще лежали в руинах, после жестокой бомбардировки. Сыщик не помнил, каким был гавр до 1945-го, город роскошных вилл, богатых арматоров, казино и морских купаний. Город, который оплакивали старики. Его отец, его мать. Тот гавр, где доки, кафе и океан превратили в кинотеатры, концертные залы, фнак, пимки или фланч, куда молодняк приходит тусоваться, а не работать. «Эй, дед, слышишь меня?» Жан-Батист находился прямо напротив, в гавани Северной и Южной Америк. Их разделяли 500 метров океанской глади и 4 километра дамб. Лейтенант Паделу вышел из задумчивости и нажал на кнопку рации. «Угу. Слышу. Видишь, Ярис? Как на ладони. И Тимо Солера внутри. Бурден уже сделал несколько отличных снимков. Выглядит наш клиент паршиво. Похоже, он молится, чтобы Ларошель его не продинамил. Дед посмотрел на часы. Тринадцать двенадцать. «Куда подевался чертов докторишка?» «Говорит, что едет. Ищет дорогу. Похоже, он не знает, как забить в навигатор слова «промышленная зона». Лейтенант отключил рацию и поднес к глазам бинокль. Тимо Салер сидел, прижавшись затылком к подголовнику и крепко ухватившись за руль. Его лицо то и дело судорожно подергивалось от боли, но он был настороже и пытался держать глаза открытыми. Оружие лейтенант по делу разглядеть не сумел. Интересно, почему? Хочет иметь возможность мгновенно стартовать, если что не так. Или совсем измучен болью? Дед поднес к губам рацию. — Какой план, Марианна? — Мы не можем ждать профессора до вечера. «ЖБ предлагает действовать. А ты что думаешь?» «Что красавчик Тимо вряд ли от нас ускользнет. Там, где он стоит, на юге, только одна дорога, а на севере два моста. Мы перекроем все выходы». «Поняла. Но Солер не случайно там встал. У него круговой обзор окрестностей. Он заметит нас за километр, как только покажемся». А гарантии, что наш подопечный не вооружен, нет. Дозвонился до врача. ЖБ говорит, он скоро будет. Тогда придерживаемся плана. Ларошель даст Тимо Теопентал. Тот отключится минут через пять, и док начнет его резать. А мы подтянемся. Какая у профессора машина? СААП-9-3. Марианна присвистнула. Было бы обидно начать без профессора, раз уж он готов не погнушаться нашим обществом и приехать в порт на такой роскошной тачке. Дед оценил юмор начальницы. Для него это дело чести, классовая солидарность. Не забывай, что Тимо Солер ограбил четыре самых роскошных магазина Давиля. Логика доброго доктора Ларошеля вполне понятна. «Во что превратится мир, если дать волю мужланам?» «Ладно, дед, поострили, расслабились и хватит. Ждем нашего поборника справедливости еще десять минут, потом выдвигаемся». Порт выглядел вымершим. Казалось, что команды ушли со стоящих на приколе кораблей, техники бросили руководить разгрузкой, и власть захватили машины и роботы — единственные выжившие в этом аду из стали и бетона. Опустевшие контейнеры громоздились на площадке, подчиняясь какой-то абсурдной логике, навсегда забытой с уходом последнего человеческого существа. Дед ни на секунду не спускал глаз с белой Тойоты и предавался философским размышлениям. Содержимое каждого контейнера наверняка стоит кучу денег — Так почему эти гигантские железные коробки расставлены как попало, и ни один бухгалтер из капитанства понятия не имеет, что за богатство занимают многие километры пирсов? Отец лейтенанта ПДЛ часто повторял, что порт, работающий на полную мощность, — это порт, где нет кораблей. Корабль, стоящий у пирса, теряет деньги. Поделу старший был докером, его бригада много и тяжело работала, соревнуясь с другими. — Как же все изменилось, — думал дед. — Сегодня порт, работающий на всю катушку, — это порт без людей. — Доктор еще в Арфлоре, — проскрежетал голос ЖБ в рации. — Сказал, что не там свернул, но, по-моему, врет. Просто задержался в больнице обещал быть через десять минут». Дед снова посмотрел на часы. Лорошель опаздывал уже на семь минут. «Что делаем, Марианна?» «Ничего. Не теряем из виду «Тойоту» и ждем». «Ждем». Серый танкер медленно входил в бухту. Российский флаг. Значит, нефть. При такой скорости он через несколько минут окажется перед гаванью Северный и Южный Америк и перекроет же Б вид на полуостров. «Ничего страшного», — сказал себе дед, находившийся на другой оконечности бухты, «нам с Марианной все отлично видно». Мелкий частый дождь промыл серый бетон порта, высветлил свинцовое линялое небо. «Солер ожил!» — рявкнула в рацию Марианна. Дед подкрутил бинокль и успел разглядеть, как Тимо разогнулся с гримасой боли на лице, переключил скорость, его машина развернулась, подняв облако пыли, и рванула на север к красному металлическому мосту, находящемуся в нескольких сотнях метров от шлюзовых ворот. «Он твой, ЖБ!» — закричал дед. «Солер сорвался и едет к тебе! Марианна его преследует!» Лейтенант Паделу занимал позицию между цистернами и дорогой-кустью, чтобы перекрыть преступнику отход на юг, и теперь мог только наблюдать за коллегами. От машины Солера его отделяло расстояние в два километра. Рено Марианны, завывая сиреной, вылетел из-за дюны, не оставив раненому грабителю ни единого шанса на бегство. Дед перевел бинокль чуть выше, слегка опережая «Тойоту» и... Вот же черт! Он прикусил губу, едва удержавшись, чтобы не выругаться прямо в рацию. Солер все точно рассчитал. В тот момент, когда его машина оказалась у шлюза Франциска I, нос русского танкера появился у края разводного моста. Солер прибавил скорости. Мост разошелся на несколько сантиметров, и половинки начали подниматься к небу. Тревожный сигнал шлюза эхом откликнулся на завывание полицейской сирены. Замигали три красных огня. В свете синих фонарей на крышах полицейских машин цвет сменился на пурпурный, как будто сцена, снятая на черно-белую пленку, внезапно обрела краски. «Тойота» влетела на мост. Машина выглядела крошечной на фоне танкера-гиганта, как муха, приземлившаяся на рог носорога. «Нужно прижать его! Не дать проскочить!» — заорал дед. Помочь коллегам он был не в состоянии и задыхался от бессильной злобы. «Я ничего не вижу!» — откликнулся ЖБ. «Проклятая русская корыта заслоняет мне обзор!» «Если Солер минует шлюз, мы с ним окажемся нос к носу!» «Если успеете», — подумал лейтенант по делу, не опуская бинокля. Машину Марианны ввел Кабраль, надежный и очень опытный полицейский. «Поднажми!», Поднажми — скомандовала она. «Если Солер собирается проскочить, мы тоже должны успеть!» Майор Огресс расстегнула кобуру и опустила стекло. «Так будет удобней стрелять!» если придется. обраль и глазом не моргнул. Тойота оттолкнулась от моста, как лыжник от трамплина, и, пролетев над водой метра полтора, приземлилась на набережной. Лейтенант мог определить дистанцию очень приблизительно. Ему показалось, что машина вот-вот перевернется, но она сделала разворот на сто восемьдесят градусов и застыла. «Могу представить, каково пришлось этому говнюку!» — прошипел дед. «Доктор Ларошель с ним не чикался. Заправский мясник так бы рану не разворотил. От такого удара тимон наверняка едва не сдох. Вот именно едва. В следующую секунду белая Тойота стартовала в сторону авеню амираль ши петляя между контейнерами. «Прямо по курсу!» — выкрикнул дед. «Не зевай, ЖБ! Он будет у тебя на мушке!» Мост поднялся уже на метр. Вой сирен бил по ушам. Вспышки слепили глаза. «Не проскочим!» Кабраль резко втопил в пол педаль тормоза. ренос замер почти у края, и майор Огресс со всей силы ткнулась лицом в ветровое стекло, засыпанное мокрым песком. Машины Тимо Солера, Ж.Б. и Капрала Ленормана исчезли из поля зрения деда. «Вы там в порядке!» — крикнул он в рацию и услышал ответ Кабраля. «Обойдется». Майор пострадал, но не сильно. Расквасило нос. Выговор от начальства мне обеспечен, но это все-таки лучше прыжка в воду. Мост плавно опускался на место. Порт оживал на глазах. Из-за контейнеров, как плеймобили из коробки, выбегали люди. Русские моряки, собравшись у борта, с интересом наблюдали за происходящим. «Слышишь меня, дед?» Голос Ж.Б. из рации заставил лейтенанта вздрогнуть от неожиданности. «Куда я денусь? Мы нашли Тойоту». «И?» «Пустую», — уточнил Ж.Б. «На авеню шестнадцатой портовой. Ставим оцепление. Он ранен и пешком далеко не уйдет». «Твоими бы устами», — с сомнением в голосе произнес дед. Он хорошо знал это место. Улица, где Солер бросил машину, огибала квартал Денеш, район на тысячу жителей, странный симбиоз промышленного предместья и неблагополучной городской зоны, анклав среди портовых сооружений, изолят. Тимо Солер не случайно назначил встречу профессору в порту, И не просто так бросил машину там, где бросил. Он уже много месяцев скрывался в квартале Денеш. У него здесь есть сообщники, так что поиски могут затянуться на недели. И никто не поручится, что они загонят хищника раньше, чем того доконает рано.